и я полюбил жену, и она полюбила меня великой любовью, и между нами наступило согласие, и мы пребывали в сладостнейшей жизни и в приятнейшем существовании, и мы прожили так некоторое время, и Аллах Великий лишил жены моего соседа, который был мне другом, И я вошел к нему, чтобы утешить его в потере, и увидел, что он в наихудшем состоянии, озабочен и утомлен сердцем и умом. И я стал ему соболезновать и утешать его, и сказал ему, «Не печалься о твоей жене. Аллах Великий даст тебе взамен благо и жену лучшую, чем она, и будет жизнь твоя долгой» если захочет Аллах Великий. И сосед мой горько заплакал и сказал мне, ⁇ О, друг мой, как я женюсь на другой женщине, и как Аллах даст мне лучшую, чем она, когда моей жизни остался один день. ⁇⁇ О, брат мой, ⁇ ответил я ему, вернись к разуму, и не возвещай самому себе о смерти. Ты ведь... «Хорош, здрав и благополучен!» «О, друг мой!» — воскликнул сосед. «Клянусь твоей жизнью! Сегодня ты потеряешь меня и в жизни меня не увидишь!» «А как это?» — спросил я. И сосед ответил. «Сегодня будут хоронить мою жену, и меня похоронят вместе с ней в могиле». В нашей стране есть такой обычай. Если умирает женщина, ее мужа хоронят с ней заживо. А если умирает мужчина, с ним хоронят заживо его жену, чтобы ни один из них не наслаждался жизнью после своего супруга. «Клянусь Аллахом!» — воскликнул я. «Это очень скверный обычай, и никто не может его вынести». И когда мы вели этот разговор, вдруг пришло большинство жителей города, и они стали утешать моего друга в потере жены и его собственной жизни, и начали обрежать мертвую, следуя своему обычаю. Они принесли гроб и понесли в нем женщину, а ее муж был с ними, и вышли за город и пришли в некую местность возле горы у моря, И тогда они подошли к одному месту и подняли большой камень, и из-под камня показалась каменная крышка, вроде закраенной колодца, и они бросили женщину в отверстие, и оказалось, что это большой колодец под горой. А потом они принесли ее мужа, и, привязав ему под грудь веревку из пальмового лыка, Спустили его в этот колодец и спустили к нему большой кувшин с пресной водой и семь хлебных лепешек. И когда его опустили, он отвязал от себя веревку, и веревку вытащили и закрыли отверстие колодца тем же большим камнем, как прежде, и все ушли своей дорогой, оставив моего друга подле его жены в колодце.